фриманам всегда в высшей степени было присуще то качество, которое древние называли спанунгс-боган привычка, ощутив желание, не спешить с его удовлетворением. Принцесса Ирулан, мудрость Муаддиба. К пещере Хриптов они подошли, и два засветлело. В котловину вела расщелина столь узкая, что временами приходилось протискиваться боком. В утреннем мгле Джессика успела заметить, как Стилгар отрядил караул. Охрана немедленно полезла по скале вверх. Пол вступал, подняв голову, муравей в разодранной шкуре планеты, не отрывавший глаз от серо-синего неба над головой. Чани поторопила его, потянув за одеяние. Скорее светает. А те люди куда не полезли по утёсам, шипнул Пол. Первая дневная стража ответила она. Поторапливайся же. Краул снаружи подумал Пол. Мудрое решение, но разве не разумнее подходить к пещере раздельно, небольшими группами, меньше шансов потерять весь отряд. Он задержался на этой мысли. Такие думы, думы партизана. Он вспомнил, что этого-то и боялся отец. Дом трейдесов не должен стать партизанским. Скорее, шипнула Чани. Пол прибавил шагу, позади шелестели на ходу балахоны. Он припомнил слова Асирата из крошечной Окей Библии подарка ЮЭ. Райские кущи по правую руку, жерло ада по левую, и ангел смерти гонится по пятам, прозвучала в его голове цитата. Они обогнули угол, проход расширился. Стил городступил в сторону, наблюдая, как скрывался в низко уходящем в скалу коридоре его отряд. "Живо", прошепял он. Если патруль застигнет нас, перебьют словно кроликов в клетке. Пригнув голову, пол следом за чанем вступил в узкий коридор и очутился в пещере, освещённой сероватым светом, лившимся откуда-то сверху. "Можешь выпрямиться", сказала она. Разогнув спину, пол принялся рассматривать окружающее широкое и глубокое пространство, невысоким куполом уходящее над головами вверх. В полутьме цепочка рассыпалась. Пол видел, как мать отошла в сторону, внимательно вглядываясь в собственных спутников. Как она отличалась от них? Пусть на ней было точно такое же одеяние, в изящной фигуре угадывалась мощь. Найди себе уголок для отдыха и не путайся под ногами, дитя мужчина, произнесла чани. Вот еда. Она протянула ему два опёрнутых в листья свёртка. От них несло специей. Стилгер подошёл к Джессике сзади, крикнул стоявшим слева: "Прикройте вход и позаботьтесь о водной дисциплине". Он обернулся к другому Фриману, лемел: "Принеси света шары". Потом взял Джессику за руку: "Хочу кое-что показать тебе, таинственная женщина". Он повёл её за собой, обогнув скалу навстречу источнику света. Перед Джессикой вдруг оказалось широкое отверстие — окно в котловину, простиравшуюся километров на десять-двенадцать. Ее обступали высокие скалы, повсюду виднелись скудные заросли. В этот момент из-за дальней гряды вынырнул край солнца, озарив бурый песок и скалы, разогнав предутреннюю дымку. «Солнце Аракиса», — отметила она, — «всегда словно выпрыгивает из-за горизонта». Ведь я хочу, чтобы оно не вставало, должно быть, потому, подумала она, что ночью безопасней, чем днём. И ей вдруг захотелось увидеть радугу здесь, в краях, никогда не знавших дождя. Надо гнать такие желания, это слабость. Здесь я не могу позволить себе быть слабой. Стильгер стиснул её руку, показал в сторону котловины. Смотри туда! Перед тобою истинные друзья. Поглядев в сторону, куда показывала его рука, она заметила движение. С однакъ половины уходили люди, поспешно прячась от солнечного света в тенях у дальней скалы. Чистый воздух позволял видеть их движения. Она извлекла из-под одеяния бинокль, сфокусировала масляные линзы на далёких фигурах. Поверх кондэнс-костюмов мотыльками трепетали шарфы. "Это дом", сказал Стилгар. Мы придём туда ночью, пощипывая усы, он разглядывал котловину. Мои люди задержались на работах. Значит, поблизости нет патрулей. Позже я просигналю им, чтобы подготовились. Твои люди дисциплинированы, отозвалась Джессика. Она опустила бинокль, заметив, что Стильгар глядит на неё. Они повинуются, ведь племя хочет жить, сказал он. Для этого мы выбираем предводителя, сильнейшего из нас, того, кто обеспечит и безопасность, и воду. Он посмотрел ей в глаза. Она выдержала этот взгляд, привычно отметив про себя обведённые тёмным глаза без белков, пыль на бороде и усах, трубку от носа фильтров, уходящую в конденс-костюм, значит своей победой и поставила под сомнение твоё лидерство, Стилгар. спросила она: "Ты не вызвал меня на поединок?" ответил он. "Но предводителей все должны уважать", заметила она. "Среди этих песчаных блох не найдётся такого, с кем бы я не справился", проговорил Стилгар. "Победив меня, ты победил всех нас. А сейчас они хотят научиться у тебя тайным путям, а некоторым любопытно узнать". Вызовешь ли ты меня? Она взвесила последствия. То есть, брошу ли тебе формальный вызов? Он утвердительно кивнул. Я бы не советовал. За тобой они не пойдут. Ты не из рождённых в песках. Они видели это сегодня ночью. Практичный народ, произнесла она. Именно. Он глянул в сторону котловины. Свои нужды мы знаем. Но не все будут столь глубокомысленны здесь, рядом с домом. Мы слишком долго проболтались, выплачивая вольным торговцам свою долю специй, которую мы собирали для проклятой гильдии, чтоб их лица навек почернели. Не успев отвернуться от Стильгара, Джессика заглянула ему в глаза. "Гильдия? Какое дело гильдии до вашей специи?" "Повеление Лайета", сказал Стильгар. Нам известны причины, но выполнять его от этого не слаще. Мы платим гильдии чудовищную дань специй, чтобы в нашем небе не болталось ни единого спутника, чтобы никакой шпион не мог подглядеть, что мы делаем на поверхности Аракиса. Тщательно взвешивая услышанное, она припомнила, пол называл ей в палатке именно эту причину. А что вы делаете на поверхности Аракиса в тени чужих глаз? Изменяем её. Пусть медленно, но верно приспосабливаем планету для жизни людей. Наше поколение не дождётся хорошей жизни, и наши дети, и наши внуки, и внуки внуков. Но такое время настанет. Затуманившимся взглядом он окинул котловину. «Здесь будет и открытая вода. Люди смогут свободно ходить без конденс-костюмов». «Об этом мечтал и лаят Кайнс», — подумала она. И сказала, «Подкуп — дело рискованное. Выплаты имеют обыкновение увеличиваться». «Они растут», — согласился Стилгер. «Но медленный путь надежнее». Джессика повернулась, поглядела на котловину, пытаясь воображением угнаться за Стилгаром. Но увидела лишь горчичного цвета пятно на месте далёких скал и внезапное дрожание воздуха над ними. «А-а-а!» <связывая> — произнёс Стилгар. Сперва ей показалось, что в воздухе завис патрульный топтер, но потом она поняла, что видит мираж, парящий в небе пустынный ландшафт. На заднем плане его околыхалась какая-то зелень, а впереди по пескам прямо по поверхности полз длинный червь. На спине его она заметила группу фрименов в развивающихся одеяниях. Мираш растаял. Конечно, ездить верхом легче, произнёс Стилгар. Но мы не можем пустить делателя в эту котловину, поэтому ночью снова придётся идти пешком. «Делатель!» «Так они называют червя», — подумала она. До нее дошел глубинный смысл его слов. Он сказал, что фримены не могут пустить червя в котловину. Значит, она не ошибалась. На спине гигантского червя ехали фримены. С громадным усилием ей удалось скрыть потрясение. «Надо возвращаться к остальным», — сказал Стилгер. Не то мои люди решат, что мы здесь любезничим. Некоторые уже и так завидуют, что мои руки трогали твои прелести. Там, в котловине Тона, когда мы боролись. Довольно об этом, отрезала Джессика. Извини, мягким голосом произнёс Стилгер. Мы не берём женщин против их воли. Что касается тебя, он передёрнул плечами. До и это условие, разумеется, излишне. Всё-таки запомни, что я была дамой герцога, сказала она более спокойным тоном. Как хочешь, ответил он. Пора прикрыть это отверстие, чтобы люди могли отдохнуть от кондэнсных костюмов. Сегодня им необходим отдых. Завтра семьи не дадут им передохнуть. Воцарилось молчание. Джессика глядела на солнце, В голосе Стилгарана услышала то, что и должна была услышать. Невысказанное предложение большего, нежели просто покровительство. Ему нужна жена. Она поняла, что вполне могла бы привязаться к нему, быть с ним рядом, и никакой распри, борьбы за лидерство, просто союз мужчины и женщины. Но что тогда станет с Полом? Кто знает, каковы здесь отношения родителей и детей. А её ещё не рождённая дочь эмбрионом, которому лишь несколько недель, дочь покойного герцога, и она подумала об этом ребёнке, растущем в ней, о причинах, побудивших её понести. Она не обманывала себя, просто тогда она дрогнула, подчинилась глубочайшей потребности жизни перед лицом смерти, отыскать бессмертие в детях. Тяга живых существ где-то рождению оказалась тогда сильнее. Джессика поглядела на Стилгора, Он, выжидая, смотрел на нее. «Какая судьба ждет здесь ее дочь, если она родится в семье этого мужчины?» — спросила она у себя. «И еще мои потребности, образ жизни, который должна вести дочь Гессера. Не воспротивится ли он этому?» Стилгер кашлянул, и оказалось, что некоторые из причин ее нерешительности он понимает. «В предводителе важно то, что делает его вождем». понимание обычаев его народа. Если ты обучишь меня своему искусству, может быть, настанет день, когда одному из нас придется сделать вызов, а другому принять. Я бы предпочел иной путь». «Есть ли у нас выбор?» — спросила она. «Соедина», — ответил он. «Наша преподобная мать стара». «Их преподобная мать». Прежде чем она успела обдумать его слова, он произнёс: "Не думай, что я навязываюсь в мужья. Не хочу обидеть. Ты прекрасна и желанна. Но если ты станешь одной из моих женщин, кое-кто из молодёжи начнёт думать, что я более забочен удовольствиями плоти, нежели нуждами племени. Даже сейчас они подслушивают нас и следят за нами". Этот мужчина привык взвешивать решения. думать об их последствиях подумала она А среди моих молодых парней есть и вступившие в буйный возраст сказал он С ними приходится обращаться помягче лучше не давать им причин для вызова иначе мне придётся резать их и убивать Ни один вожак не выберет этот путь если может с честью уклониться от него Предводитель делает из толпы народ Не один, конечно. Он поддерживает уровень индивидуальности. Когда личностей слишком мало, народ снова становится толпой». Слова Стилгара, глубина мыслей, манера говорить, обращаясь и к ней, и к тем, кто втайне подслушивал, заставили ее изменить мнение об этом человеке. «Какое глубокое ощущение собственного достоинства», — подумала она. где он учился этой внутренней уравновешенности. Закон, по которому фримены выбирают своих вожаков, справедлив, сказал Стилгар. Но отсюда не следует, что люди всегда нуждаются именно в справедливости. Теперь более всего нам необходимо время для роста и процветания, чтобы наш народ умножался в числе и обширнее заселял пустыню. Кем были его предки, подумала она. Кто дал ему такое воспитание? И произнесла вслух: "Стилгер, я недооценивала тебя". "Я подозревал это", согласился он. "Мы оба явно недооценивали друг друга. Хотелось бы положить этому конец", проговорил он. "Я бы хотел дружбы и доверия. Я бы хотел взаимного уважения, которое возникает в сердце, не требуя всей сексуальной возни. Понимаю, ответила она. Ты доверяешь мне? Я слышу искренность твоих слов. Среди нас принято, произнёс он, особо чтить сыйдин, если они не предводительствовут племенам, они учат, они вливают сюда высшую силу. Он прикоснулся к груди. А теперь следует поразознать о тайне преподобных матерей, подумала она и сказала. Ты говорила о вашей преподобной матери? Я слышала слова легенды и пророчеств. Да. Они говорят, что ключи от счастья в руках дочери гиссера и её отпрыска. Ты веришь в то, что это я и есть? Она следила за его лицом, припоминая: "Росток так легко погубить". «Начало — время большой опасности». «Мы еще не знаем этого», — ответил он. Она кивнула, размышляя. «Он достойный человек. Ему известен знак, который я должна дать. Но он не станет искушать судьбу, называя его». Повернув голову, Джессика поглядела вниз, в котловину на золотые пурпурные тени, в дрожащую над ней пелену пыльного воздуха. Разум её вдруг охватила кошачья осторожность. Она знала тайный язык миссионарий протективы, знала, как приспособить легенду страха и надежду к своим текущим потребностям, но не торопилась. Она чувствовала здесь руку случая, словно кто-то уже побывал среди фрименов и изменил привычные схемы миссионарии. Стилгер кашлянул. Она ощутила его нетерпение, понимала, что близится день что вокруг ждут, чтобы закупорить отверстие. Наступило время риска, и она поняла, чем нужно воспользоваться. «Одной из дар Аль-Хикман, школ перевода, которая даст ей...» «Адап!» — шепнула она. Разум ее словно перевернулся. Она ощутила знакомое сердцебиение. Во всей науке Бин и Гессерид ничто более не сопровождалось подобным знаком. «Только адап!» призывающая память, что накатывает сама по себе, она подчинилась напору подступивших слов. Ибен квиртайба, сказала Джессика. Там, где кончается пыль, она протянула вперёд руку, и глаза Стилгора удивлённо расширились. Вокруг зашуршали одежды. Я вижу Фримена с книгой Притч, на распев протянула она. Он читает её во имя Алета. солнца, которому не покорился и победил. Он читает в честь Сатху испытания. И вот какие слова перед ним: Мои враги переломлены, как зелёные стебли, что заступили дорогу буре. Разве не видел ты руку Господню? Они злоумышляли против нас, а он посеял мор между ними, и вот они как птицы рассеянные лучником. их замыслы исполнены отравы, что людские уста не примут. Задрожав, она уронила руку. Падение её в тёмной пещере отозвалось многоголосие. И дела их рук разрушено. Божий огонь да будет в твоём сердце, сказала она, подумав. Ну вот, теперь всё в порядке. Пламя Господне вспыхнуло отозвались за спиною. Она кивнула. И падут враги перед тобою, сказала она. Била Кайфа, ответили остальные. В внезапном молчании Стильгар склонился перед ней. "Саидина", произнёс он. "Воли шейху Луда, ты быть может, вступишь в себе на путь преподобной матери". "Вступишь в себе", подумала она, странное выражение. С горьким цинизмом она размышляла о том, что только что сказала. Наша миссионеря-протектора всегда на высоте. В этой глуши молитвами Самат нам уготовано убежище. А теперь, теперь мне придётся играть роль Аулии, Божьего друга, стать соединой этих бродяг, которые настолько поверили утешительным байкам сестёр, что даже называют свою верховную жрицу преподобной матерью. В глубине пещеры, в тьме, Пол стоял рядом с Чани. Во рту его ещё чувствовался вкус тех двух обёрнутых в листья тугих комков, которыми она угостила его: смесь птичьего мяса с зерном, сдобренная и склеенная миланжевой патокой. Взяв её в рот, он понял, что никогда не приходилось ему принимать специю в подобном количестве, и испугался. Он-то знал, что сулило ему это вещество. подстегнутая специя из сознания, срывалось пророческие видения. «Бела кайфа», — прошептала Чани. Он поглядел на нее, чувствуя благоговение, с которым фримены внимали матери. Только тот, которого звали Джеми, сказалось, не слушал и держался в сторонке, скрестив на груди руки. «Дуй як хаа хин манге», — шепнула Чани. «Дуй пун ра хин манге. Два глаза есть у меня». Две ноги есть у меня. С узумлённым взором она поглядела на пол. Он глубоко вздохнул, пытаясь утихомирить бушевавшую в груди бурю. Специевая эссенция подействовала, и слова матери воспринимались уже преломлёнными ею. Голос Джессики вздымался и опадал, словно тень бушующего огня, и всё время в голосе её звучал этот проклятый цинизм, слишком хорошо он изучил её. Но ничто не могло остановить это пламя, вспыхнувшее внутри у него с первым кусочком пищи. Ужасное предназначение. Он чувствовал его, это сознание расы и не мог никуда скрыться. Восприятие его обрело остроту и ясность. Данные вливались в мозг, отчитывавшийся с холодной точностью. Отдавшись этому потоку, он скользнул на пол, сел, прислонившись к скалистой стенке пещеры. Его уносило за пределы времени, откуда он мог рассматривать его, ощущать возможные судьбы, ветры будущего, ветры минувшего, словно один глаз его был устремлён в прошлое, другой в будущее, ещё один в настоящее. Так тремя глазами он смотрел на ставшее пространством время. Он опасался переусердствовать, и потому попытался ограничиться лишь настоящим, ощущая в нем неясное отражение опыта, непрестанное отвердение мягкого «того, что есть, в окаменелое было». Охватывая настоящее, он впервые почувствовал тяжеловесную неизменность движения времени. Все его водовороты, приливы, отливы и пенящиеся гребни напоминали прибрежный прибой, обрушивающийся на скалы. Он по-новому взглянул на своё чувство предвидения, увидел причину слепых зон, источники ошибки, увидел и убоялся. Предвидение, понял он, словно луч света, за пределами которого ничего не увидишь. Он определяет точную меру и, возможно, ошибку. Оказывается, и в его провидческих способностях крылось нечто вроде принципа неопределённости Гейзенберга. Чтобы увидеть, нужно затратить энергию, а истратив энергию, изменишь увиденное. И он увидел то, чему надлежало случиться в этой пещере. В ней, словно в котле, бурлили вероятности. Малейший поступок его, мигнёт ли он, поскользнётся или не вовремя отвлечётся на неуместное слово, словно гигантский рычаг переворачивал вселенную, а вдали бушевал кровавый пожар. Но судьбы зависели от такого количества факторов, что даже самое незаметное его движение полностью изменяло грядущую череду и характер событий. Волнами из горла пещеры выплёскивались варианты будущего, и чаще всего тропа его жизни кончалась. Он видел собственный труп и алую кровь, вытекающую из оставленной ножом раны.